Жирафа, колобок и два жирафа Колобок и два жирафа Колобок и два жирафа Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня мы продолжим следить за приключениями аргонавтов Героев древнегреческих мифов Которые отправились в далекое путешествие за Золотым руном Поставил спектакль театр Перекресток из Владивостока Режиссер и автор музыки Сергей рыбалка. Рассказ о приключениях аргонавтов ведет Орфей, герой древнегреческих мифов. Почему ты почему ты грустишь, Орфей? А чему, собственно говоря, радоваться? Лично я не вижу причин. Леса вырубаются, реки мелеют. Лесным и речным нимфам скоро, наверное, некуда будет податься. Да. Не молчи, Орфей. Что вы встретили в Афракии? Опять войня? Нет. Нет. Мы надолго забыли о боях и сражениях. Уже казалось, что все эти кровавые кошмары позади. Мы опять беззаботные друзья, что плывут на прекрасном корабле по великолепному морю. Но... Что? Что, Рафин? Мне почему-то показалось, что мы вошли во вкус. Нам понравилось драться, убивать врагов, лить их кровь. Ну уж, драки, так всегда. Да. Не ты их, так, так. они тебя. Да. Это уж точно. Не это вы точно. это все придумали. Ты прав. Все так. А тогда во Фракии, на землю которой мы вступили, как гордые победители, нам встретился слепой изможденный старец. Меня Финей. «Финей! Меня зовут Финей!» Рыдая, он бросился к нам, упал на колени и, ощупывая дрожащими руками наши сандалии, молил о помощи. «Я Финей!» Прорицатель, — повествовал он. «Боги наказали меня за гордыню, и теперь я слеп. Я голоден, потому что богам показалось мало моей слепоты. И они наслали гарпий, которые отбирают мою еду и наполняют мой дом зловонием. Вы молоды и сильны незнакомцы!» — молил нас. «Пожалейте старика и изгоните гарпий!» а кто-то из нас вынул лепешку и протянул ее старику, как свет солнца померк. И две ужасные крылатые гарпии набросились на нас, вырвали еду и взмыли вверх. Но не зря были крылатые сыновья Борэя. «Мы справимся с ними!» — кричали Зет и Каваид. Взмыли над берегом и бросились в погоню. Лишь к вечеру они вернулись и объявили нам, что Карпий больше не вернулся. Мы привели в порядок жилище Финея, накормили его, и плачущий от счастья старик открыл нам, что ждет нас на пути в Калхим. Не все, конечно, ибо боялся он гнева богов. По его совету мы взяли с собой голубку, которая выручила нас у симплигатских скал. «Вон куда вы забрались!» Ужасные симплигады. Ни один корабль не мог пройти между сдвигающихся симплигадских скал. Рок подписал им остановиться, когда кто-нибудь сумеет избежать гибели и проскользнуть между ними. Теперь они не страшны, и путь открыт. По совету Финея мы выпустили голубку и та пролетела между скалами. Со страшным грохотом сдвинулись скалы, но лишь перья из хвоста голубки попали между ними. Сама же она уцелела. Радостно встречали мы и налегли на весла. Полетел Арго И вот скалы сдвинулись за его кормой Лишь зацепив кончик рулевого весла И мы уже радовались победе Но скалы раздвинулись И страшный водоворот Потянул нас обратно И когда казалось, что спасения нет Словно чья-то могучая рука Подтолкнула Арго И вытолкнула его на открытую воду Сама Альфина паллада «Пришла нам на помощь. Благословенный, благословенный те, кому помогает дочь землянца». «А было будем? дальше? Колхина была уже близка». «Великие силы были вовлечены в наш поход. Гера, которую Ясон однажды перенес через реку, желала отомстить Пелию, презиравшему ее. Афина помогала нам строить арго и помогла у симплигатских скал Афродита». О, златоволосая богиня любви! Если бы не любовь, никакие подвиги не имели бы смысла. И никогда бы не видать нам золотого руна. Как интересно! Продолжай. Финей, по секрету, уже очень боялся он прогневить богов. Но и велика была его благодарность за избавление от гарпии. По секрету сказал, что по прибытию в колхиду мы должны принести жертвы Афродите. Иначе ничего у нас не выйдет. А остаток пути прошел без приключений? Почти. Почти. Мы лишь распугали неведомых медноперых птиц на одном из островов. И несмотря на то, что они забросали нас своими медными перьями, острыми как стрелы, Это было просто Достаточно было пошуметь как следует И они улетели Так вот Так вот они куда улетели Стимфолийские птицы Стимфолийские? О, они долго разоряли город Стимфал На юге Греции А как Геракул не прогнал их оттуда Значит для этого Он понадобился богам И для многого другого Продолжай, Орфей Мы прибыли в колхиду поднялись ночью вверх по реке Фазису и спрятали свой арго в густых камышах. Мы принесли жертвы богам и стали ждать утра. на утро явились мы во дворец Эйета, и Ясон сразу же выложил ему все. И зачем мы прибыли, и зачем ему руно? Он всегда был прямодушен. Ясон, сын Эссона, Из и странное дело, как не неразгневан был царь Колхиды Эйет, сын солнечного Гелиоса. Не испепелил он наглеца страшным огненным заклятием, не призвал помочь ему в этом отца своего бога солнца. Лишь только взглянул на Ясона из-под лобья и усмехнулся. А за спиной его, чуть справа и поодаль, стояла она, дочь его. Черноглазая волшебница Медея И не сводила глаз со странного гостя. Можно было подумать, что у Ясона на ногах Опять не хватает сандалий. И поняли мы, что мольбы наши услышаны, И златоволосая Афродита поможет нам. Огонь любви пылал чёрных глазах мидеи и лишь один человек из бывших при этом не видел, не чувствовал жара этого огня. И этим человеком был Ессон. И ужаснулся я тогда, ощутив дыхание гибельного огня, столкнувшегося с нерушимым камнем. «Да, пожалел, видать, и стрелы. Вот ведь пострелёнок». Что уж тут поделаешь, бывает любовь и зла, и полюбишь бывало, а а а ответа нет. А жаль, а жаль. Трижды ударил ед в ладоши, грянули звонкие димпаны, запели трубы, зазвенели струны гефары, начался пир в честь гостей. «Ты получишь, Руно!» После долгого молчания скрипучим голосом сказал царь Эйет. «Если сумеешь!» «Что я должен сделать?» «Говори!» — вскричал Ясон. «Сущие пустяки!» Криво усмехнулся сын Гелиуса. «Распаши поле, посвященное Аресу, да в плуг запряги меднорогих огнедышащих быков!» Стихли звонкие тимпаны и медные трубы. Лишь скрипучий голос и это множился дворцовым эхом Над застывшими от ужаса людьми Засей это поле зубами дракона Продолжал царь И когда вырастут из этих зубов Воины, закованные в медную броню Сразись с ними и перебей их Всех! А потом забирай руно Всех. Да будет так да И будет. опять да трижды будет. хлопнул в ладоши царь Колхиды И запели трубы и пир продолжился И не знали мы ни что нам делать Ни даже что и думать А Эйет Зал и покинул зал Ни разу не обернувшись словно Не условия свои он возвестил Ясону А смертный приговор Мрачнее тучи сидел Ясон Как подошла к нему Медея Притронулась к его плечу Изордевшись румянцем шепнула Медея. Что поможет ему Хоть это и против воли ее отца Я сидел близко, и поэтому ни одно слово не пролетело мимо моих ушей. О, лучше бы мне этого не слышать. Это Медея протянула Ясону какую-то склянку, источавшую слабый свет. Волшебная «Это волшебная мазь», — сказала она чуть слышно. Я, Я сделала ее из тех трав, трав, что выросли из капель крови на Медея, Амедея, прикованного к кавказской скале. Если ты натрёшься этой мазью, ни Тебе огонь, не страшны ни булочки, оружия, ни огонь, не оружие, Но оружия, только на но один, один, огонь, день. один день. А ещё... «Что еще?» – чуть не вскричал Ясон, но она прикрыла его рот Ладони. что, что? Нынче, нынче ночью, омывшись нынче, в реке и надев нынче, черное платье, вырой глубокую, глубокую яму на берегу и над этой ямой принеси в жертву Гекате черную овцу, облив ее мед. Потом иди на корабль, но, что бы, на корабль. Не но что бы ты услыш Что бы ты не услышал бы какие, какие бы голоса. голоса звериный рев лай иди адских иди. собак Ни за что не оборачивайся Исон вздрогнул А мидея продолжал Утром же на три мазью тело оружие и доспехи и иди к полю Ареса И доспехи выведишь к полю Ареса. Ты выполнишь поручение Аэта. Когда из зубов дракона вырастут воины, брось камень в их кущу. Это брось тебе поможет. Это тебе И что-то еще? И... Что Что еще? еще, спросил Ясон тихо. Нет, нет сказала Нидея. Я сказать, Просто я хотела сказать, меня, не забывай вернешься меня, вернешься домой. Когда вернешься домой с золотым рулон, И она ушла Никто ничего и не заметил Вот и приближается кульминация древнегреческого мифа об баргонавтах Но самые главные события еще впереди И мы узнаем о них в следующую субботу А если вы захотите прослушать спектакль «Оргонавты» целиком, то разыщите звуковое приложение к детскому журналу «Колобок и два жирафа». До свидания.